Интерьер. Вольва. Ночь. Робби наблюдал, как помятый Кадиллак выруливает с парковки. Разумеется, ему не хотелось, чтобы официантка его обнаружила, поэтому он планировал позволить ей немного оторваться, а затем двинуться следом. Безо всякого риска отстать или потерять ее из виду. Во-первых, на дороге не было других машин. Кроме того, он разбил один из задних фонарей Кадиллака. Этому трюку он научился благодаря Чарли. Был такой момент в фильме, который она заставила его посмотреть. Та черно белая лента сороковых годов тогда показалась ему скучной, зато сейчас очень здорово помогла. Теперь, когда Кадиллак скользил по дороге, его поврежденная фара подмигивала Робби. Ему было нелегко столь быстро добраться до закусочной. Выбежав из квартиры, он заскочил в свой Вольво и помчался по шоссе номер 80. По автостраде он летел сломя голову, не заботясь о том, что его остановят. На самом деле, он даже надеялся на это, рассчитывая таким образом заполучить полицейский эскорт. Робби не знал, что его ждет в Скайлан Грилл. В глубине души он надеялся, что найдет оживленное заведение, где Чарли будет наслаждаться молочным коктейлем, а все случившееся окажется полным недоразумением. Однако закусочную он обнаружил закрытой. И единственным человеком, находившимся там, была официантка, которая явно лгала. Сначала она сказала, что Чарли попрощалась с ней, когда уходила, а потом, что не видела, как та уходит. Поэтому, слегка повредив ее автомобиль, он решил проехать несколько сотен ярдов вверх по дороге, оставить закусочную в пределах видимости и подождать. Он не хотел пропустить отъезд официантки, думал последовать за ней. Задать еще несколько вопросов, и если понадобится, привлечь копов. Не сказать, что полиция оказалась особо полезной, когда он позвонил им в первый раз, учитывая то, как диспетчер отмахнулась от него. Робби сомневался, что полицейский вообще заходил в закусочную. Вот почему Робби сидел в машине, выключив двигатель, с ключами в замке зажигания и наблюдал Он никак не ожидал увидеть Чарли, которую вывели из закусочной, как заключенного смертника в газовую камеру. Это было такое ужасное зрелище, что он едва удержался от порыва немедленно броситься спасать ее. Но вовремя разглядев пистолет, направленный в спину девушки, он понял, это худшее, что можно предпринять в данный момент. Пока Чарли неловко забиралась на заднее сиденье, Роби пытался хорошенько её рассмотреть. В темноте да еще с такого расстояния трудно было понять, но похоже физически она не пострадала. Ему очень хотелось верить, что и не пострадает. Единственное, что не укладывалось в его голове, начиная с того момента, как Чарли позвонила ему, что черт возьми произошло по дороге из университета до этого места. Короткое сообщение по телефону наводило на мысль, что это как-то связано с тем парнем, который вез Чарли домой. Джош Робби припоминал именно это имя, но он не увидел признаков присутствия какого-либо парня, когда беседуя с официанткой, заглядывал в закусочную. И не похоже, что таковой находился внутри Кадилака, выезжавшего с парковки. Он мог только предположить, что этот Джош, кем бы он ни был и где бы сейчас ни находился, работал с официанткой. Однако пока не представлялось возможным узнать, чего они хотели от Чарли по крайней мере, пока Робби не доберется туда, куда направлялся автомобиль. Разбитый задний фонарь исчез за пригорком. Пора трогаться. Робби быстро завел двигатель, включил передачу и направился следом.